неизвестных ему чёрных животных упёрся в землю всеми четырьмя ногами. Индиец, увидев, что не сможет спасти коня, поскакал вслед за смугой. К несчастью, лошадь Пандита Давасармана споткнулась. Он вылетел из седла и сделал в воздухе сальто мортале. Яки затоптали коня своими острыми копытами. Давасарман же упал прямо на спину дикого быка, который взбрыкнул И сбросили его на землю уже позади стада. В погоне за смогой яки бросились к холмам и исчезли за ними. Группа путешественников достав винтовки, направилась к пандиту Давас-арману. Индиец тяжело поднялся с земли, хотя прихрамывал на правую ногу, дал им знать рукой, что о нём они могут не беспокоиться. Потом он махнул рукой на выход из котловины. Утешенстеньки, поняли, что пандит тревожится о судьбе отважного смуги. Однако все опасения оказались напрасными. Вдали из-за холмов послышался выстрел, и вскоре на покрытой пеной лошади показался смуга. К счастью, удалось, воскликнул он, соскакивая с седла. И я экипажалуй погнали в пустыню, когда я находился у холма, мне удалось спрятаться за выступ, и я киновали меня. Воспользовавшись случаем, я послал им пулю в догонку. У нас будет свежее мясо. Все с облегчением вздохнули. Правда, они потеряли двух лошадей, растоптанных яками, да и пандид давасэрман несколько пострадал. Но они могли благодарить судьбу за то, что неожиданная встреча не закончилась ещё трагичнее. Путешественники со охотой взялись за разбивку лагеря. Одни из них ставили палатки, другие собирали на топливо навоз яков. Аудатджалак с одним из солдат направился на лошадях за мясом убитого смугай животного. Не прошло и двух часов, как в палатках уже Были готовы походные постели. На огне костра варился вкусный суп. Боцман в качестве повара ежеминутно доставал из котла ложку супа, пробовал его, громко причмокивая от удовольствия. Уже много дней путешественники питались только затиркой из поджаренной муки, разбавленной водой из снега, поэтому они радовались свежему обеду. Температура воздуха вблизи горячих источников была довольно сносной. Впервые после двух долгих недель путешествия звероловы искупались и выстирали бельё. Но, конечно, раньше всего они занялись своими измученными лошадьми. Это было необходимо, потому что животные рвались к воде. Их пришлось сдерживать, поить малыми порциями, пока они не успокоились и не стали щипать траву на лугу. После тяжёлого путешествия котловина, хотя и наполненная неприятным запахом сиры, показалась Двераловым истинным раем на земле. Поэтому они не спешили уходить отсюда. Благодаря горячим источникам они не чувствовали холода, а свежий корм быстро возвращал силы лошадям. Навоз яков позволял экономить топливо для спиртовых машинок. Поэтому Ничего удивительного, что Пандит да Вас арман командовал отъезд только после трёхдневного отдыха. Экспедиция потеряла двух лошадей, поэтому два человека должны были идти пешком. Во время марша пешеходы сменяли всадников поочерёдно. Ветер утих, Днём солнце пригревало довольно сильно, но ночи были морозными. Человеческие поселения по дороге не встречались. Вскоре путешественники снова почувствовали недостаток воды. Через несколько дней лошади еле волочили ноги. Однажды чёрные тучи покрыли к вечеру весь небосклон, подул холодный ветер и началась сильная метель. В это время караван находился на холмистом пласкогорье. Ветер постепенно усиливался и стал дуть с такой силой, что всадники с трудом удерживались в седлах, а лошади шатались на ногах. Пришлось остановиться. Потишествененьки с величайшим трудом расставили палатки. Они заслонили их от ветров вьюгами и снежными валами. Несмотря на это, ветер вырывал колышки, к которым привязывались орасчалки, рвал полотно палаток. и переворачивал бамбуковые жерди. Длинная, очень холодная ночь прошла в тяжёлой борьбе с грозной стихией. Метель стихла только под утро. После короткого отдыха путешественники направились в дальнейший путь, оставив за собой тела трёх павших лошадей. В мрачном молчании и с тревогой в сердцах они глядели на запад. Им снова встретилось небольшое стадо диких якав. Наученные горьким опытом, они уже заранее схватились за винтовки, стали осторожно подходить к берегу замёрзшего озера. Шейдше пешком Боцман ощутился впереди всех, держа подмышкой винтовку, он левой рукой, как козырьком, прислонил к глазам. Вскоре он повернулся к друзьям и радостно воскликнул: "Выше головы, друзья! Я вижу спасательный круг, поднимайте флаг на мачту. Впереди, видать, палатки". "Ура!" крикнул Томас. Путешественники ускорили шаги. Стада домашних якав даже не обратили внимания на проходящий рядом караван. Вскоре путешественники очутились в кочевье тибетских пастухов. У подножия крутой горы находилось несколько юрт. От порывов ветра их защищал вал из камней. Юрты тибетцев представляли собой куски брезента, растянутые на горизонтальных жердях. Вверху находились отверстия для дыма. Рядом с юртами стояли вбитые в землю жерди, увешанные разноцветными трепицами, молитвенными флажками ламаитов. Из палаток на все чукостям вышли мужчины. В знак приветта они высунули языки и хором воскликнули: "Джули, мистер Сагип". В тот жесте уникова окружила толпа детишек, которая Подражая старшим, стали на перебои высовывать красные язычки. Боцман Новицкий с комичной важностью несколько раз высунул язык и незаметно подмигнул Томмику. Впрочем, потишестеньки без того, с искренним удовольствием здоровались с туземцами. Тибетские пастухи оказались весьма гостеприимными и доброжелательными людьми. Они помогли снять её кисло лошади и сразу же её отвели их пасти зна лужайку вблизи горячих источников, пригласили путешественников в свои юрты. Как только гости уселись на шкурах яков, которыми услан был пол юрты, женщины поставили перед ними небольшие круглые мисочки для чая. В Ладакхе путешественникам удалось избегнуть угощения среднеазиатским чаем, но ну, теперь Они проголодались и промёрзли до мозга костей. Кроме того, они не хотели обидеть гостеприимных скотоводов. Женщины принесли котелок с чаем и кожаный мешок с шерстью внутрь. Налили в мисочки чаю, после чего одна из женщин развязала мешок, в котором хранилось масло, приготовленное из молока яка. Она рукой достала куски масла и клала их в чай. Потом всыпала в каждую мисочку немного соли. Пандит Дава с арманой его солдаты глотали тибетский чай как лакомство, но белые путешественники старались пить как можно медленнее, чтобы им не налили второй порции. Зато они с волчьим аппетитом набросились на появившееся перед ними горячее жаркое из баранины и варёное мясо яка. Поняд до вас Арман вручил тибетцам мелкие подарки. Только после этой церемонии он начал переговоры относительно найма нескольких яков. Одновременно просил выделить им проводника, который мог бы довести их до Ладакха. После длительного торга тибетцы согласились предоставить путешественникам шестерых яков и выделить двух проводников. Эти последние обязались сопровождать караван до монастыря в Киме, после чего, взяв своих яков, должны были вернуться обратно. Смуги пришлось опять достать из своего почти пустого мешочка несколько крупинок золота за кое-какие вещи из лагерного снаряжения и такие мелочи, как зеркала, гребешки, иглы, нитки, табак и одежду. Путешественники получили небольшой запас продовольствия. Пока шли переговоры с тибетцами, Томок ознакомился с жизнью примитивного поселения. В пастушьих юртах стояли деревянные сундуки, покрытые художественной резьбой, лежали кашмирские ковры, а на них стояли китайские фарфоровые миски и художественные изображения Будды. Во всех юртах были молитвенные мельницы со следами рук набожных владельцев. Отдохнув 2 дня, Караван направился в дальнейший путь. До хребта Каракорум, врезающегося в Тибет своей южной оконечностью, было не больше недели пути. После того, как к каравану присоединились туземные проводники и привели с собой хорошо отдохнувших яков, путешествие по дикой стране стало значительно легче. Все участники экспедиции снова ехали верхом, так как тяжёлые вьюки были перегружены на яках. Тибетцы чувствовали себя превосходно в суровом климате своей родины. Они ехали верхом на яках, перебросив им через спины толстые одеяла и старые рушья, которые и составляли всё их снаряжение. Несмотря на холод, они спали под открытым небом, прикрывшись одеялами. и положив под голову вьюки. После целого дня тяжёлого путешествия они охотно помогали разбивать лагерь, приносили дрова и воду, причём никогда не жаловались на усталость. А вот белые путешественники, по мере того, как поднимались всё выше в горы Каракорум, где воздух был сильно разряжен, уставали от малейшего усилия. Особенно страдали боцман Новицкий и юный Томик, которые жаловались на сильное сердцебиение. Пангидава Сармон и его индийские солдаты, всегда молчаливые и умеющие держать себя в руках привычные к путешествиям по высокогорьям Средней Азии, оказались великолепными товарищами. Заметив плохое самочувствие томика и моряка, они взяли на себя все труды по лагерю и окружили белых путешественников внимательной опекой. Оба проводника довольно хорошо знали местность. Несмотря на это, им тоже приходилось иногда путаться в лабиринте долин и котловин. При ясном небе они выбирали дорогу по звёздам, хорошо знали, в какую пору дня лучше всего начинать путь. Например, при ветре и в юге они поднимали путешественников Задолго до восхода солнца, потому что в горах Тибета самые сильные снежные вьюги утихали перед рассветом. Однажды проводники повели караван прямо к горному хребту. В глубокой низменности у подножия гор должны были находиться горячие источники. По словам тибетцев, там можно было встретить довольно многочисленные стада диких якав. о скот коланов, овец и антилоп, которые лакомились скупой степной растительностью, покрывающей кое-где пустыню. Вскоре предположения проводника оправдались. Подстрелив две антилопы, путешественники пришли в прекрасное настроение, несмотря на то, что тибетцы сильно возражали против задержки каравана на постой. Мистер Садив: "Здесь лучше не останавливаться". Уже близко гомпа, говорил один из проводников на ломаном английском языке. Я поведу вас пешком прямо через горы. Мы быстро будем на месте. Мой сын поведет лошади и я по более длинному, но удобному пути. Мы подождём его в гомпа, там успеем отдохнуть. Каково ваше мнение, Сагибы, относительно предложения проводника? спросил Пандит Давасрман. Если путь через горы не слишком тяжёл, то хорошо было бы сократить дорогу. Я охотно пройду пешком, ответил Вельмовский. Я предпочитаю трясти брюха на кляче, чем пешедралом лазить через горы, хмуро сказал боцман. Меня тошнит от одного вида гор. Удаджалак, чувствовавший добродушному моряку огромную симпатию, тоже заявил, что останется с лошадьми. Поэтому было решено, что все Индийцы за исключением пандита Давасрмана вместе с боцманом и одним из проводников поедут верхом кружным путём, остальные путешественники со старым тибетцем в качестве проводника пойдут прямо через горы. Группа пешеходов, неся на плечах лёгкие рюкзаки и винтовки, сначала очень быстро взбиралась по склонам гор, но Томак вскоре стал жалеть, что не поехал с боцманом. Переход через горы оказался не таким лёгким, как думалось в начале. Тибети вёл их по нагим склонам, заваленным обломками скал. Им приходилось идти то по краю пропасти, то взбираться на довольно отвесные скалы, покрытые снегом. Погода была почти безветренная. Солнечные лучи, отражаясь от снега, девственной белизны слепили глаза, поэтому пришлось надеть деревянные очки, в которых вместо стёкол была вставлена сетка из конского волоса. Тибетец тоже закрыл глаза от солнечного блеска. Не имея очков, он просто расплёл косу и опустил волосы на лицо. Через 3 часа путешественники ощутили на небольшом, высоко расположенном перевале, и их окружал дикий горный пейзаж. Везде виднелись покрытые вечными снегами и льдинами вершины, которые, казалось, врезались в небо. Спустя некоторое время проводник задержался на краю глубокого обрыва. Он стал тревожно оглядывать крутые склоны. Встревоженные путешественники остановились рядом с ним. "Здесь же нельзя пройти", сказал пандит Давасрман. "Мне кажется, ты заблудился". Я не могу заблудиться, ведь я знаю ту дорогу с самого раннего детства, возмутился тибетец. Это злые духи путают нас, а против них мы бессильны. Не пытайся этими сказками оправдывать свою ошибку, сурово сказал Смуга. Не говори так, сагиб. В горах и в самом деле живут разные злые и добрые духи. Они нарочно свирее нас с правильного пути, чтобы мы не могли попасть в священный гомпа. А ты хорошо знаешь Где находится этот монастырь? спросил Томок. Конечно, знаю, ведь все горячие источники и луга принадлежат святым ламам из нашего гомпа. Я и моя семья тоже принадлежат им. Вот и теперь я несу ламам плату за выпас моего скота на их лугах. Неужели и ты тоже лама? удивился Томок. Нет, сагиб. Лама мои хозяева. Я принадлежу им, ответил проводник. Почему ты называешь их своими хозяевами? Разве ты не свободен? Тибетец окинул Томика взглядом полным недоверия, словно опасался, не насмехается ли белый юноша над ним. Немного подумав, он ответил: "Ты шутишь, молодой сагиб? Всякий человек должен иметь своего хозяина и платить ему дань. У тебя, наверное, тоже есть хозяин". Не время вести теперь споры, вмешался Пандит Давасарна. Ты подумай лучше, как нам добраться до гомпа. Нам надо немного вернуться. Если духи не помешают, то я скоро найду правильную дорогу. Начался спуск по крутому склону. Томак устал больше других, поэтому он медленно плёлся в самом конце. Вдруг ему показалось, что кто-то на него упорно смотрит. Он быстро повернулся и внезапно увидел на снегу тень кого-то, скрывающегося за обломком скалы. Услышав тихий призыв Томика, его товарищи повернулись и, по-видимому, тоже заметили огромную тень неизвестного существа, отброшенную им на гладкий как зеркало снег. Потому что они остановились и в изумлении глядели друг на друга. "Мити, животное, которое ходит как человек!" с ужасом воскликнул тибетец. Услышав это, Томок молниеносным движением сбросил рюкзак и, сжимая в руках штуце, бегом направился к обломку скалы. Ему много приходилось слышать об этом странном существе, поэтому он бежал, не глядя даже, следуют ли за ним кто-нибудь из друзей. До скалы, за которой скрывался снежный человек, оставалось всего десятка полтора метров. Вдруг тень стала сокращаться и в конце концов совершенно исчезла. Томок ускорил шаг и понял, что странное существо уходит. Недойдя нескольких шагов до скалы, Томок поскользнулся на твёрдом насте. Он рухнул на землю и, не удержавшись, покатился вниз по склону. Во время падения юноша потерял очки, но взволнованный встречей не обратил на это внимания. Скачем на ноги, он добежал до скалы. Всего лишь в нескольких десятках метров от него какое-то бурое существо исчезло между двумя огромными камнями. "Есть, есть!" крикнул Томик бегущим за ним друзьям и помчался как сумасшедший вперёд. Томик забыл об усталости, которая мучила его вот уже несколько дней, забыл о потерянных очках. Он с ходу перескакивал через торчавшие из-под снега камни, спотыкался, но не отрывал взгляда от больших камней, за которыми скрылся легендарный йети. Томик гнался за бегущим животным довольно долго. Животное оставляло за собой на снегу следы босых ног. Томик опередил своих товарищей на несколько десятков метра. И таким образом возглавил погоню. Ему казалось, что он видит бурое существо за скалами, но всякий раз оно принимало другой облик. Иногда это существо напоминало ногого, лохматого человека, а иногда, когда опиралось на все четыре лапы, становилось похожим на гималайского медведя. Животное быстро удалялось от Томика и взбиралось всё выше и выше. В конце концов Томик потерял уверенность. Видит ли он что-нибудь на блестевшем на солнце крутом склоне, покрытом гладким, как стекло льдом? У него перехватило дыхание, сердце стучало как молот, в висках пульсировала кровь, а солнечный блеск резал глаза. Томик бежал всё медленнее и медленнее. Вот он услышал голоса товарищей и остановился, чтобы передохнуть. Через какое-то время подбежали запыхавшиеся друзья. Ты летел как на крыльях, сказал Смуга. Я даже не мог тебя догнать. Ты видел, что это было? Я уже ничего не понимаю, ответил Томик. Иногда мне кажется, что это голый человек небольшого роста, но когда он становится на четыре лапы, то очень напоминал медведя. Расмотреть его получше было нельзя, потому что расстояние до него оставалось довольно большим, а солнце слепило мне глаза. Паде. Я потеряла чки. Ах, чёрт возьми. Вот было бы славно поймать мы его случайно легендарного снежного человека, вздохнул Смуга. Идём отсюда, как можно скорее. Кто увидит Мигу, с тем случится несчастье, шипнул Кибетец. Это ваш Мига, скорее всего, окажется самым обыкновенным медведем, сказал Вельмовский. Но мы уже и так много времени потеряли. Ещё до наступления ночи нам надо добраться до монастыря. В конце концов проводнику удалось найти правильную дорогу. К вечеру путешественники увидели наконец светлые стены монастыря. У его подножия стояло несколько домиков с плоскими крышами. Это была дронгпа, то есть деревушка крепостных крестьян, принадлежавшая ламам. Между чертенами у входа в монастырь По обеим сторонам дороги стояли две молитвенные мельницы, проходя рядом с ними ламы толкали барабаны мельниц, тем самым читая молитвы буддхе. Украшение на стенах и потолках прямоугольного здания монастыря было голубого, зелёного и красного цвета, причём каждый из этих цветов отделялся от другого белой полосой. Узенькие окна были покрыты изображениями людей и животных. Вход в храм, завешанный толстой шерстяной портьерой, вёл через вырубленные в скале ступени крыльца. Встретить караван вышел старый лама, во рту которого сохранилось всего несколько жёлтых зубов, а голова была гладко выбрита. Лама носил красную тунику и кафтан из золотой парчи. К поясу было прикреплено небольшое изображение Будды. По видимому, полученная ламой во время паломничества в священную Лхасу и мешочек со святой водой, в знак того, что лама принадлежал к жёлтошапочной секте. Он держал в руке шапочку с коротким султаном. Лама приветствовал путешественников на тибетском языке. Пандита Васарман ответил ему и в качестве пожертвования на храм вручил одну из последних крупинок золота из мешочка с муги. Во время этой долгой церемонии Томок с интересом рассматривал молитвенные мельницы. Когда молодые ламы раздвинули портьеру, приглашая путешественника войти внутрь храма, Томок тронул барабан мельницы и повернул его, разглядывая написанные на барабане молитвы. Старый лама бросил на Том ока удивлённый взгляд и любезно пригласил путешественника войти в монастырь. Очутившись за толстой портьерой, Томика облегчённо вздохнул. Эта завеса была как бы границей между двумя различными мирами. Если на дворе стояла морозная погода и вокруг виднелась дикая панорама гор, залитая слепящим солнечным блеском, который резал глаза, внутри храма царил полумрак, слегка рассеиваемый светильниками, горевшими только у ног большого каменного изваяние Будды. Запах прогорклого жира, шипевшего в светильниках, смешался с тяжёлым, одуряющим запахом благовоний. В храм вошли ламы, которые сейчас же окружили своего старшего. Вельмовский и Смуга, пользуясь услугами пандита Давасармана как переводчика, вели со старой, вели со старым ламой беседу, томак внимательно разглядывала внутреннее убранство храма. Ближе алтаря, рядом с крупным изваянием Будды, стояли скульптуры других божеств. Верхом ладони томик протёр глаза и медленно пошёл вдоль стен, покрытых росписью, которая представляла различные сцены из буддийских мифов, изображения чудовищ и странных животных. Томик остановился у алтаря, покрытого великолепным тибетским ковром. Между тлеющими светильниками стояли мисочки с приношениями будде, в которых лежало масло из молока яков, мясо с рисом и просом. Внимание Томика привлекла широкая скамья, находившаяся рядом с алтарём. На ней стояли молитвенные мельницы, изящные фигурки людей и животных, лежали шапочки монахов, крапила из птичьих перьев. странные инструменты, чётки и колокольчики. Увидев, что Томик рассматривает предметы религиозного культа, старый лама подозвал к себе пандита Давасрмана. Вместе с ним подошёл к юноше. Через переводчика лама спросил у Томика, какой из предметов привлёк его внимание. Томик пояснил, что его заинтересовали оригинальные колокольчики и чётки. Достойный лама о чём-то задумался. Подозвал свою свиту и попросил пандита Давасрмана сказать молодому человеку, что он разрешает ему рассмотреть хорошенько предметы, заинтересовавшие его. Тома охотно воспользовался любезным предложением. Прежде всего он взял в руки небольшой фигурный колокольчик со специальной ручкой и дырочкой, позволявшей надевать колокольчик на палец, наподобие перстня. Было заметно, что старый лама, увидев в руках томика оригинальный колокольчик, с трудом удержался от возгласа удивления и отступил на шаг. Видимо, он плохо себя почувствовал, потому что два монаха стали поддерживать его под руки. Волнение монахов показало путешественникам, что происходит нечто необыкновенное. "Томик, уже довольно, идём отсюда", полуголоса по-польски сказал Вельмовский, не трогая этих предметов. добавил смуга. Это может вызвать ненужное осложнение. Томок послушался совета. Он тоже заметил странное поведение монахов, поэтому быстро положил на скамью белые чётки, сделанные из человеческих костей. Он уже хотел отойти на старый лама, очевидно, превозмок слабость и поспешно сказал несколько слов по-тибетски. Лама просит тебя, благородный Сагиб, спокойно любоваться всем, что тебя интересует. он говорит, что этим ты доставишь ему радость, сказал пандита Вас арман. Томок взглянул на монахов. В их глазах не было ни возмущения, ни обиды. Они, правда, казались взволнованными, но смотрели на Томока с симпатией. Успокоившись, он стал поочерёдно рассматривать все предметы и взял в руки двойной нож с серебряным и медным лезвиями. Что это за нож? К чему он? Ведь это не может быть оружием. Обратился томик к пандиту Давасрману. Индиц перевёл его слова монаху, который ответил с дрожью в голосе: "Это жертвенный нож", пояснил Давасрман. "Одно лезвие предназначено для духа воздуха, второе для духа в земли". Как раз в это время ухода в храм послышался громкий голос боцмана, поэтому все вместе с ламами вышли наружу, чтобы приветствовать его и помочь развьючить яка. На землю спускался вечер. Ламы пригласили гостей на ужин в своей келье, находившейся на втором этаже. Во время ужина беседа коснулась легендарного существа, носившего среди тибетцев название Митти. А выслушав рассказ пандита Дабасрмана об их приключениях по пути в монастырь, ламы сказали, что вблизи монастыря довольно часто встречаются следы Митти. Неизвестное существо уже много раз подходили к монастырской деревушке. Несмотря на весьма интересующую томика тему беседы, он должен был уйти на отдых, так как чувствовал резь в глазах. Чтобы скорее попасть монастырькими, решено было Выехать на рассвете, до границы Кашмира оставалось ещё несколько дней пути. В кими путешественники намеревались отдохнуть. Поэтому, как только настал рассвет, лошади и яки уже стояли у ворот монастыря. После плохо проведённой ночи Томок был молчалив и вял. Он даже не обратил внимания на праздничная одежда монахов, которые вышли проводить караван. Юноша вскочил в седло и заслонил рукой слезящиеся глаза. Маститый лама лично проводил караван до самых молитвенных мельниц. "Галле, галепе", воскликнул он на прощание. Караван быстро шёл по неглубокому горному ущелью. Через час узкое ущелье вывело их в котловину, расположенную на значительной высоте. Здесь томок внезапно остановил лошадь, обеими руками закрыл глаза, и ехавший следом за ним Смуга взглянул на друга. Соскочил с седла, подбежал к Томику, из-под пальцев юноши текли обильные слёзы. "Томик, Томик, что случилось?" воскликнул Смолка. "Андрий, Андрий, остановитесь!" путешественники окружили Томика, а отец помог ему сойти с лошади. "Томик, что с тобой?" спросил встревоженный Вельмовский. "Не знаю, у меня болят и слезятся глаза," ответил Томик. "Я не могу смотреть на снег." из подсу дрожно сжаты гвек томика текли слёзы снежная слепота восклекнул